биотех и возраст-зависимые заболевания. В прошлой главе я упомянул, что основная масса компаний в старении идет в заболевание, ведь сейчас не разрешено проводить клинические испытания для препаратов от старения, так как оно не считается болезнью. Но мир не стоит на месте. Здравые аргументы, даже из моей книги, доходят до ушей мудрых. Маховик движется. Хорошим примером является метаморфин. Это лекарство от диабета второго типа. Лекарство уже лет 70-80. Диабетики обычно живут меньше, но случайно выяснилось, что те диабетики, которые принимали метаморфин, зачастую жили дольше здоровых людей. Эта история привела к широкой огласке. Биохакеры заинтересовались метаморфином. Кто-то его активно принимает. Заинтересовался им и один ученый высокого уровня Нир Барзилай. Он добился организации клинических испытаний метаморфина в достаточно интересной форме, даже нашел часть бюджета на это. Они нашли компромиссное решение, а регуляторы пошли на него. Составили список возраст зависимых заболеваний. К слову, к 60-70 годам люди накапливают уже по 2-3 хронических болезни. Исследование проводится так. Когда у человека случается первое в жизни хроническое заболевание, ему с лечением прописывают метаморфин, смотрят, сколько лет проходит до возникновения следующего заболевания. Эта схема может показаться немного сложной, но на самом деле достаточно мудрая. Нам важно измерять риск получения какой-то болезни, смерти. Самым логичным представляется лечить тех, у кого уже начались поломки, сразу после первой, пытаясь отсрочить последующие. Итак, вы уже поняли, у меня сложности с синонимами к слову «нюанс». Скажу лишь, что данное исследование занимает очень много лет и средств. Следующих заболеваний часто приходится ждать по 10 лет. Есть и другая проблема с метаморфином. На мышах он не показал существенных результатов, продлевая жизнь лишь на 5%, а та самая теломераза показывала 30-40%, ограничение калорий 50%. Многие склоняются к мнению, что вместо метаморфина Стоит провести подобное испытание более перспективного препарата рапомицина. Продолжая разговор о том, что еще можно делать в биотехе, что продвинет нас к достижению скорости убегания от старения, я бы упомянул подход ранжирования рисков. Допустим, первыми приходят к человеку сердечно-сосудистые заболевания, поэтому можно пытаться лечить их, а далее перейти к раку, к нейродегенеративным и так далее. Такой подход имеет право на жизнь, как-то нас продвигает. Идти по принципу, что первое нас убьет, то и решаем, представляется вполне логичным. Большая часть компаний сосредоточивает на этом свои усилия. Другой способ – развивать сферу биотехнологий. Все эти генетические терапии надо еще доставить к нужному органу и ткани. Таблетки, которые вы принимаете, а особенно БАДы, часто не достигают того места в организме, где требуется их действие добавки могут оказываться и в других частях организма, где они вредны. Хороший пример – химиотерапия. Она воздействует на быстро делящиеся клетки, какими являются раковые. Ядовитые вещества химиотерапии достигают только раковых клеток, а здоровые не трогают. Сложность в том, что быстро делятся еще и другие типы клеток – сперматозоиды, например. Бесплодие – побочный эффект химиотерапии. Остро стоит вопрос – Таргетной доставки веществ. Стартапы работают над созданием системы доставки строго в нужное место организма. Это целая индустрия, которая очень полезна. В недостаток таких решений упираются много проектов. Эти решения можно использовать как в сфере долголетия, так и для разработки обычных лекарств. Другой большой нишей является диагностика. Превенция тоже представляет собой целый мир. Все хотят придумать биомаркеры, которые стоят недорого, делаются легко, дают результаты сразу, предсказывают все проблемы. Это порождает целую сферу замеров или комбинаций этих методик. Можно разработать чекап, который предсказывает шансы заболеть раком, далее удешевлять его, повышать точность или обеспечивать легкость его применения. Идеальный биомаркер таков, для замера которого человеку ничего делать не надо как в примере с беременностью и поведенческими факторами. Есть даже стартапы, определяющие ваше здоровье, анализируя воздух, который вы выдыхаете. Все такие проекты и инициативы важны. Вероятно, они станут составляющими в будущем первом решении. Я думаю, первая действительно работающая терапия в старении будет громоздкой, как и первые компьютеры, занимающие целые здания. Терапия будет состоять из множества замеров биомаркеров, тюнинга различных показателей, будет определенная формула, коктейль, которую надо принимать каждый день в зависимости от текущего состояния организма. С этого все начнется, а далее будет уменьшаться до размеров смартфона. Когда я говорил, что мы на самой заре, по аналогии с криптовалютами в 2012-2014 годах, подразумевал, что нас ждет существенно большее будущее. Но отголоски и зачатки его видны уже сейчас. Когда мы говорим о финансовой системе в виде биткоина или SpaceX в виде космоса, это все не про нас. Это рядом с нами. Жизнь – вот это про нас. И это уникальная сфера. Старение – единственная индустрия, в которой мы все будем счастливо праздновать успех конкурентов. Ведь существенно важнее получить таблетку, чем на этом заработать. Говоря о конкурентах, надо упомянуть о Джеффе Безосе с Юрием Мильнером, В каком-то из интервью они сказали, что мечтают побывать на Венере. Знаете, в чем проблема? Они не успевают. Чтобы сделать космический корабль, который на это способен, как я понимаю, потребуется около 20 лет. Далее еще столько же на само путешествие. Когда тебе уже 59 лет есть большая мечта, привычка своей мечты исполнять, волей-неволей задумаешься о продлении жизни. Ведь действительно, как я писал раньше, продление жизни. Способ осуществить больше своих желаний и мечтаний. Поэтому эти ребята сделали нашумевший «Алтас Это компания с рекордным первым раундом финансирования. 3 миллиарда долларов. Такого не было никогда. Вот вам и сфера старения в ее зародышевой стадии. Ставку они сделали на той самой эпигенетике, о которой мы говорили ранее. Сам Синья Ямонако, используя определенные генетические терапии, изменял эпигенетический возраст клеток. Опытный слушатель помнит, мы до конца не знаем, что является спидометром, а что защитным механизмом. Но в эти детали IT-предприниматели вникнуть не смогли, или не захотели, или я чего-то не знаю. На этот огромный бюджет они смели всех разбирающихся в теме ученых, дали им карт-бланш. Они активно работают над спасением человечества от старения. Будем надеяться, что это сработает. Что-что? А где нюанс? Он здесь тоже есть. Я боюсь, что сейчас все большие ребята заинтересовались темой, вливают деньги. Но если тема не сработает, а у меня есть сомнения именно в их стратегии, мы окажемся в яме разочарования лет на 10-20. Крупные игроки будут думать, что продление жизни – выдумка, не станут вкладывать существенных денег. Этот сценарий вполне может нас убить». Пока интерес есть, надо активно диверсифицироваться, думать о планах Б и С, параноить, ведь мы до сих пор знаем о старении не все. Безос не первый большой игрок в теме. Десять лет назад Google создал громкую калику. С тех пор вложил в исследование старения около 2 миллиардов. Они делают публикации и рассказывают о своей работе, но существенных результатов мы пока не видели, что настораживает. Другой громкий пример — Сэм Альтман, создатель OpenAI. Он как-то давно заинтересовался популярной темой парабиоза. Это переливание крови от молодых особей к старым с целью омоложения. Тот самый вампиризм 21 века, который даже засветился в сериале «Силиконовая долина». Тема не слишком доказанная, сомнительная, но с точки зрения маркетинга выглядит привлекательно. Поэтому стала популярной. Джо Беттс Лакруа — Однажды познакомился с Сэмом. Обсуждая идею, Сэм предложил Джо основать стартап, который займется чем-то подобным и который профинансирует Сэм на 180 миллионов долларов. Джо Толковый сделал из этой идеи более стоящую. Не будем вдаваться в технические детали. Да и не так много информации доступно в публичном поле. Из интересного. Миссия компании RetroBioScience в том, чтобы за 10 лет продлить жизнь человека — на 10 лет. Это, пожалуй, самые крупные игроки. Но есть еще десятки, если не сотни, других, которые занимаются огромным количеством вещей. Уверен, есть еще множество фактов, которые мы не знаем, ведь игроки просто не рассказывают. Каждому из них я желаю преуспеть, найти ключик к какому-то важному аспекту старения, а лучше к нему целиком.